а потом добавил, ваша дивизия находится сейчас не у Амьена, а у Шнейдемюля. Груйтон даже вызвался помочь Алоису и схлопотать увольнительную по случаю свадьбы, сказав, времени время не терпит. Задним числом, разумеется, трудно установить, что Груйтон знал о значительной передислокации войск с конца 1940 года, а в ночь накануне переговоров с фейферами узнал из беседы со старыми друзьями о готовящемся нападении на Советский Союз. На своем новом посту директора по планированию он многое узнавал заблаговременно, Хойзер-старший. Все возражения против свадьбы, которые в тот день приводили Лотта и Отта Хойзеры, он отклонялся словами «Ах, оставьте их в покое! Оставьте!». Напоследок надо добавить, что, послав телеграфный запрос с просьбой разрешить ему женитьбу, Полоис получил согласие и одновременно приказ безотлагательно прервать отпуск и прибыть в расположение дивизии в Шнейдемюль 19 июня 1941 года. Гражданское бракосочетание, церковное. Неужели все это надо описывать? Важно, быть может, отметить только, что Лени — не соглашалась надеть белое платье, что Алоис в большом волнении закончил свадебный обед, что лени ничуть не жалела о том, что ее первая официальная брачная ночь с Алоисом не состоится, не жалела и не скрывала этого. Все же она проводила его на вокзал и дала себя там поцеловать. Как-то ночью, во время особенно сильной бомбежки, уже в 1944 году, лени сидя вместе с Маргарет в бомбоубежище, призналась, что Алоиз заставил ее за час до своего отъезда отдаться ему в тогдашний гладильный на квартире у Груйтенов, отдаться, как подобает честной женщине, на законном основании. И, принуждая ее к этому, недвусмысленно ссылался на ее лени супружеские обязанности. — И тогда Алоиз для меня умер. Он умер для меня еще до того, как стал мертвым. Слова лени переданные Маргарет уже 24 июня 1941 года вечером прибыло сообщение о том что алоис пал смертью храбрых при взятии гродно для нашего повествования важно лишь то что ленний отказывалась носить траур и соблюдать траур правда и чувства долго она прикрепила кнопками фотографию алоиса рядом с фотографиями эрхарда и генриха но уже в конце 1942 года опять сняла ее со стены. За наступили два тихих года. Лене исполнилось 19, 20, а потом и 21. Больше она ни разу не ходила на танцы, хотя Маргарет и Лотте иногда звали ее потанцевать. Зато она время от времени ходила в кино, со слов Лотте который которая по-прежнему брала Лене билеты. В тот период она посмотрела фильмы «Мальчики», «Всадник», с во имя Германии», «Больше всего на свете». Посмотрела дядюшку Крюгера и «Псы на небе», но ни один из этих фильмов не заставил ее пролить ни единой слезинки. Леня играла на рояле, трогательно опекала мать, снова впавшую в прострацию, и довольно много разъезжала по окрестностям на собственной машине. И еще... Она все чаще навещала Рахель, захватив термос с кофе, бутерброды и сигареты. В строгости в тылу все увеличивались, а служба Лени становилась все более формальной, поэтому в начале 42 после того, как в фирме провели тщательное обследование, машина Лени оказалась под угрозой конфискации. И тут все окружающие впервые в жизни стали свидетелями того, как Лени о чем-то просит. Она просила отца сохранить драндулет. Под драндулетом Лене подразумевала автомобиль марки Адлер. А когда отец объяснил Лене, что это, пожалуй, уже не в его силах, она стала просить еще настойчивее, еще гораздо настойчивее. В конце концов он нажал на все педали и добился отсрочки еще на полгода. Лоттоха. Здесь автор позволяет тебе сделать пространное отступление, в котором имеет смелость выдвинуть одну гипотезу касательно лени и поразмыслить на тему о том, что стало бы с лени, могло бы стать, должно было бы стать, если бы...